и при сём, подобно тому же Люлькину, обладал неустрашимостью. Наружность он имел с гостинодворской точки зрения обольстительную, а именно напоминал того жука, которого, по словам песни, вместо ягод нашла в поле Маша. Жука черного с усами и с курчавой головой, с чёрно-бурыми бровями, настоящий милый мой. Затем, заручившись такой наружностью, Он тем более считал себя вправе дерзать, что Любенька прямо обещала ему свое содействие. Вообще Любенька, по-видимому, окончательно сожгла свои корабли, и об ней ходили самые неприятные для сестры на самолюбие слухи. Говорили, что каждый вечер у ней собирается кутежная ватага, которая ужинает с полуночи до утра. Что Любенька председает в этой компании и, представляя себя цыганку, полураздетая, При этом Люлькин, обращаясь к пьяным друзьям, восклицал «Посмотрите, вот это-то грудь!» С распущенными волосами и с гитарой в руках поет. «Ах, как было мне приятно с этим милым усачем!» Аненька слушала эти рассказы и волновалась. И что всего более изумляло ее, это то, что Любенька поет романс об усаче на цыганский манер, точь-в-точь, точь, как московская матреша. Аненька всегда отдавала полную справедливость Любеньке И если бы ей сказали, например, что Любенька неподражаемо поет куплеты из полковника старых времен, она, разумеется, нашла бы это совершенно натуральным и охотно поверила бы. Да этому нельзя было и не верить, потому что и Курская, и Тамбовская, и Пензенская публика до сих пор помнят, с какой неподражаемой наивностью Любенька своим маленьким голоском заявляла о желании быть подполковником. Но чтобы Любенька могла петь по-цыгански, на манер матреши. Это, извинитесь, это ложь. Вот она, Анненька, может так петь. Это несомненно. Это ее жанр, это ее амплуа. И весь Курск, видевший ее в пьесе русские романсы в лицах, охотно засвидетельствует, что она может. И Аненька брала в руки гитару, перекладывала через плечо полосатую перевязь, садилась на стул, клала ногу на ногу и начинала и эх, и ах, и действительно, выходила именно точка в точку, так, как у цыганки Матреши. Как бы то ни было, но Любенька роскошничала. А Люлькин, чтобы не омрачать картины хмельного блаженства какими-нибудь отказами, по-видимому, уже приступил к позаимствованиям из земского ящика. Не говоря о массе шампанского, которая всякую ночь выпивалась и выливалась на пол в квартире Любеньки, Она сама делалась с каждым днем капризнее и требовательнее. Явились на сцену сперва выписанные из Москвы платья от мадмуазель Минангуа, а потом и бриллианты от Фульда. Любенька была расчетлива и не пренебрегала ценностями. Пьяная жизнь сама по себе, а золото и камешки, и в особенности выигрышные билеты сами по себе. Во всяком случае, жилось не то чтобы весело, а буйно, беспардонно, из угара в угар. Одно было неприятно. Оказывалось нужным заслуживать благосклонное внимание господина полицмейстера, который хотя и принадлежал к числу друзей Люлькина, но иногда любил дать почувствовать, что он в некотором роде власть. Любенька всегда угадывала, когда бывал недоволен ее угощением, потому что в таких случаях к ней являлся на другой день утром частный пристав и требовал паспорт. И она покорялась утром подавала частному приставу закуску и водку, а вечером собственноручно делала для господина полицмейстера какой-то шведский пунш, до которого он был большой охотник. Кукишев видел это разливанное море и сгорал от зависти. Ему захотелось во что бы то ни стало иметь точно такой же въезжий дом и точь-в-точь -точь такую же кралю. Тогда можно было бы и время разнообразнее проводить. Сегодня ночь у Люлькинской крали, завтра ночь у его, Кукишева, крали. Это была его заветная мечта. Мечта глупого человека, который чем глупее, тем упорнее в достижении своих целей. И самую подходящую личностью для осуществления этой мечты представлялась Анненька. Однако ж Анненька не сдавалась. До сих пор кровь еще не говорила в ней, хотя она имела много поклонников и не стеснялась в обращении с ними. Была одна минута, когда ей казалось, что она готова полюбить местного трагика Милославского X, который и в свою очередь, по-видимому, сгорал к ней страстью. Но Милославский X был так глуп и притом так упорно не трезв, что ни разу ничего ей не высказал, а только таращил глаза и как-то нелепо икал, когда она проходила мимо.